И когда подбежал к нему запачканный мальчишка в зодоранной рубашонке и закричал «Тятя, тятя, дай пряди -ка! то он ему так страшно пригрозил и затопал ногами, что испуганный мальчишка забежал бог знает куда. Наконец, однако ж, он одумался и начал заниматься всегдашними делами. Поздно стал он обедать, и уже в вечеру почти лег отдыхать под навесом. Хороший борщ с голубями –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 что Иван Иванович как человек чрезвычайно деликатный, плюнул и примолвил только «Экая скверная баба, хуже своего пана!» Наконец, к довершению всех оскорблений, ненавистный сосед выстроил прямо напротив него, где обыкновенно был перелаз через плетень,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 С рыцарской бесстрашностью, Как белые стены домов, Охваченные лунным светом, Становятся белее, Осеняющие к деревья темнее, Тень от ложится чернее, Цветы, умолкнувшие трава, душистее, И сверчки, неугомонные рыцари ночи, Дружно со всех углов Заводят свои трескучие песни. Я бы изобразил,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 Ему показался мертвец, но скоро он пришел в себя, увидевши, что это был гусь, просунувшись к нему свою шею. Иван Иванович плюнул от негодования и начал продолжать работу. И второй столб подпилен. Здание пошатнулось. Сердце у Ивана Ивановича начало так страшно биться,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 не имея даже духа поглядеть в окно наследствия своего страшного дела. Ему казалось, что весь двор Ивана Никифоровича собрался. Старая баба Иван Никифорович, мальчик в бесконечном суртуке, все с дрикольями, предводительствуемой Агафией Седосеевной, шли разорять и ломать его дом».